Пугачев, видимо, волновался. Он то засовывал руку за кушак, то одергивал чекмень, то оправлял на голове шапку. В цехе было шумно, гремели по крутым выкатам чугунные колеса тачек, шуршали сваливаемые в домны шихт и уголь. Возле домниц понаделаны холодные амбарушки, там вовсю пыхтели две пары ветродуйных кожаных мехов. Сильная струя воздуха со свистом врывалась в поддувало, в печную утробу, и разжигала угли. Через кривошипы и колесный вал мехи приводились в движение, шумевшей за стеной водой. Она падала на водоемные колеса. Людей в цехе было десятка-полтора. берездниками и веничками, они прочищали вырытые в земленом полу небольшие ямки, соединённые между собой мелкими узкими канавками. Вскоре по ним брызнет, потечёт огни жидкое расплавленное медь. Все вместе с Пугачёвым надели синие очки, а рабочие мастера кожаные фартуки да кожаные галицы. Старший мастер проверил, правильно ли наклонён жолоб от печной лещеди к канавкам. Работники похватали железные лопаты. Старший еще раз подошел к одной из трех домниц, через следяной глазок всмотрелся в бушующее пламя печи, чутко прислушался к тому, как в брюхе ее гудит и клокочет расплавленный металл, и поднял руку. — С Богом, ребята! Затем он схватил тяжелый лом, перекрестился и долбанул ломом в замазанной глиной выпускное оконце. «Пошла, матушка, пошла, пошла!» — закричал он, ударяя второй и третий раз. Клининая пробка вылетела из брюха домницы, хлынул огненный ослепительно белый поток. Расплавленная жижа потекла по жёлобу вниз, в канавке, в ямке. Мастера и подмастерья Суетились с лопатами. Они направляли лаву из канавки в канавку, куда нужно. Сразу сделалось вокруг нестерпимо жарко. Люди в пылу работы скакали, как козлы. Фартуки затвердели, мокрые от непрерывного пота рубахи высыхали на ходу. На них выступила соленая пыль, как ини. Пугачеву показалось, что от жару у него затрещала борода. Он вскинутыми ладонями заслонил лицо и попятился к выходу. "Готово!" прокричал старший. Он снова вбил затычку в спусковой продух опустошённой домницы, велел замазать его глиной и поспешил ко второй пылавшей печи. За ним потянулись работники и подмастерья. Самое главное знать Когда медный сплав в домнице дозрел, пояснял Пугачёву сопровождавший его Сосоев: Знатицы нюхом чуют, зевать уж тут не приходится, а минута в минуту, чтобы таких мастеров, знатицов, хозяева берегут, за ними даже тайный досмотр установлен. чтобы мастер не сбежал к другому заводчику, да секрет свой не передал. Один из мастеров плавильного цеха подошёл к батюшке и низко поклонился ему. На расспросы Погачёва мастер принялся объяснять ему, что сейчас получилось чёрная медь, сплав меди с железом и другими металлами. А чтобы окончательно очистить сплав от ненужных примесей, медь отправляют в соседний Верхотурский завод, и там будут плавить сначала в особых печах, сплеять в софинах, а затем ещё раз переплавлять в штыковые горнах. Тогда получится бруски или штыки чистой меди. Каждый 100 пудов руды дают до 4 пудов чистой меди. Она обходилась по 3 рубля 80 копеек за пуд. С начала войны с Турцией производство меди на заводе Твердышевых поднялось до 12 тысяч пудов в год. Затем раскаленные до красна штыки будут класть под тяжелые водяные молоты и расплющивать в доски весом до 50 фунтов. Тем временем ко второй печи начали подтягивать висевший на цепях, перекинутый через блоки, огромный каменный ковш с двумя ручками и рыльцем. Подошедший мастер сказал: "Теперь ещё сплав не в землю станем пускать, а в тот вон ковш. Как наполнится он до краёв, переведут его вон к тем глиняным формам, копокам. Это для пушек болванки будут. Трое суток остывать им, а потом в свирелильный цех потянут стволину делать. Сплав этот с примесью олова, бронза. Пугачев попросил напиться. Ему подали подсоленной воды. — Это по что же с солью? — спросил он. — А чтобы жажда не столь долила, — пояснился Соев. Соли-то, ишь-то, дюжа много из человека от жарищи выпаривается. Ну так недостача-то и надбавляют внутро с водичкой. Вышли на улицу и направились в невысокий, но довольно просторный кричный цех. Пугачев здесь оставался недолго, ковка железа была ему знакома по другим заводам. Все-таки он посмотрел, как многопудовые молоты приводимые в движение водой, обжимают железные крицы. Крица — железный брус. И здесь стояло нестерпимое жарище. Люди с опаленными бровями и бородами, с раскрасневшимися, как бы испеченными, сухощекими лицами и слезящимися глазами, ловко и проворно перехватывали клещами раскаленные до бела металл, подставляли его то одним, то другим боком под молоты. От ударов молотов брызгали во все стороны огненно-белые искры нагара и окалины. Ну, батюшка, а вот это моя фабричка. Здесь-ка твоей царской милости пушки изготавливаем, сказал Пётр Сосоев водя Пугачёва с Антиповым в сверлильно-обделочный цех. Уж я тут останусь. спокину тебя, а то недосуг, работ к ты не ждёт. Мастерская рубленная из пихтовых брёвен, стены грязные и прокопчёные. Три широких застеклённых окна давали нужный свет. На сверлильном станке Была укреплена бронзовая стволина для пушки. Над ней трудился широкоплечий мастер Павел Греков, с окадистой русской бородой и длинными волосами, схваченными через лоб узким ремешком. Когда Пугачёв стал приближаться к мастеру, он нажал ногой деревянный на ремнях привод, вал со стволиной заработал в холостую. "Здорово, друг мой", поприветствовал мастера Пугачёв. Здрав будь нам много лет, царь государь всенародный, гулко ивнятно ответил тот, низко поклонившись.